догадавшись вернее узнав от дяди что съемщики квартир по всему городу стали платить больше я сам предложил повысить плату деликатная хозяйка моя даже прослезилась гордиев узел был разрублен к обоюдному удовольствию зарабатывал я уже достаточно и мне не труднодно было платить больше за квартиру который очень дорожил В ней я мог без помех принимать гостей, удобно работать. Александра Ивановна избавляла меня от докучных хлопот по хозяйству. В преддверии зимы в отделе кадров меня предупредили о мобилизации служащих на сплав леса. И, предвосхищая мое «добровольное» в кавычках, согласие, включили в список отправляемых. Уже тогда я был предупрежден, что под меня подкапываются, кому-то в тресте я мозолил глаза. Отказаться ехать на сплав значит дать против себя весомый козырь, хотя я и числился начальником отдела, то есть лицом, не подпадающим под такие всенародные мероприятия, но вряд ли было мне ссыльному благоразумно указывать на должностные прерогативы, если, разумеется, ею дорожить. А в то время я еще не чувствовал себя достаточно крепко, в институте, чтобы уволиться самому из севера леса и согласиться. Что ж, докажу, что нигде не сдрейфлю. Меня не могли удивить и тем более напугать отведенные под бригады сплавщиков бараки, тесные нары, миски с баландой, кишащие вокруг разношерстный люд. Все это было пройдено, испытано, притом в более лихих условиях. Выработан был и род поведения, умение выключаться, позволяющее впечатлением от обстановки и следы скользить по поверхности. Штемпель бывалости делал меня в глазах новичков лицом авторитетным, а умение обращаться с баланами, бревнами, покорило малоопытного бригадира. Он тут же произвел меня в свои помощники и перевел на житье в закуток с топчанами, отгороженный в общем... бараки. А через день или два начальник сплава сделал меня бригадиром артелей едва ли не в сотню человек. Порядочной сволочи. Выделяя народ на подобные авралы, учреждения стараются избавиться от самых дрянных работников. Ни до, ни после не приходилось мне делать столь головокружительной карьеры. Как-то, само собой, получилось, что мои архаровцы стали меня слушаться, прониклись с подобием артельного духа. И, на удивление всем, и, несомненно себе, работали слаженно. Среди усеявших болотистый берег Двины тысяч нагнанных горожан, пошившихся подобно тараканам на холоде, среди наваленных штабелей и разбросанных бревен, покрывших и прибрежные воды, мы легко сделались героями дня. Фигурировали в хвастливых сводках, нас ставили в пример. Сия реклама не влекла за собой ощутимых благ, разве что 200 граммов премиального хлеба. Но я лично удостоился настойчивых предложений начальника сплавной конторы, сманивавшего меня к себе фантастическими условиями, вплоть до включения в список на индивидуальный домик. работы я не тяготился». И чем она становилась тяжелее, условия суровее, тем более крепло во мне самолюбивое стремление не сплоховать. Распахнешь дверь натопленного барака, а за ней студеный ветер, мокрый снег, нерасцветающее небо, обледенелая древка багра, застывший текелаж. Брезентовые рукавицы сразу намокают, пальцы стынут. Ничто. Берись, не показывай виду. Пусть никто не увидит меня слабым. Я по-прежнему силен и вынослив. В общем, мы еще поборемся, постоим за себя. Именно желание это продемонстрировать неизвестно перед кем. Перед собой должно быть. И поддерживало во мне напористости бодрый стих, увлекавший моих сподвижников. Настолько, будь сказанным мимоходом, случай просто невероятный, что в бригаде вывелась матершина. Поначалу требование мое при мне сквернословить встречалось недоуменно, как чудачество. Пожимали плечами, потягнуться не смей, подумаешь, чай не девка. Однако остерегались, а там и привыкли. Я и сейчас не отвечу, в силу каких причин мне удалось, не располагая решительно никакими средствами принуждения, выиграть на сплаве поединок с матом. Вдумываясь теперь, спустя череду лет... В эти героические странички я считаю, что яркость их в прямой связи со случайным и временным характером приключившейся передряги. Что бы ни доводилось претерпеть у несущей шугу реки, я знал — краткие сроки, и через две-три недели снова окажусь в своей комнате,